7. Джейк поспешил в один из проулков, обогнул все еще дымящийся дом директора Девартои. Тасса, слуга, который проигнорировал приказ Роланда или не имел о нем ни малейшего понятия, молчаливо сидел на крыльце в килте и футболке, закрыв лицо руками. И побежал через мол, бросив короткий взгляд на лежащие редком тела. Участники спиритического сеанса, что стояли кружком на траве, давно разошлись. Я не буду плакать мрачно пообещал он себе. если я достаточно взрослый для того чтобы курить и думать а не налить ли себе пиво, то смогу контролировать мои бестолковые глаза. Я не буду плакать. Зная почти наверняка, что будет?